Рассказывает Мира Тристан. Из нашего недавнего разговора с волонтером о пациентке, мне кажется, очень важного, я разъясняю. Я живу с пациентами настоящим, хотя отчасти немного совсем знаю их прошлое. Я прохожу с ними часть этого пути, который здесь и сейчас в настоящее время, в хосписе. И если я буду погружаться в их прошлое, то мне, может быть, и интересно, но мне будет гораздо труднее не осуждать их близких или не осуждать их или сожалеть или не сожалеть о несостоявшемся каком-то разговоре о том, что случилось или не случилось в их жизни. Сложнее будет воспринимать их такими, какими они хотят, чтобы я видела их здесь и сейчас, а не такими, какими рассказывают о них их родственники или какими показывают их их поступки. Волонтер мне. Да, я тоже об этом думала, потому что две картинки получаются совсем разные, как будто два разных человека, как пациент говорит о себе, и как и что рассказывают о нем родные. И я для себя поняла, что общаться надо с ней или с ним, вот с тем человеком, который сейчас здесь, на этой койке. Я ей. Да, но не умаляя прошлое, если она им делится и прислушиваясь к тому, что рассказывают родственники. Тут тонкая грань. Как бы и не погружаться самой и уважать все, что говорят пациенты и их близкие, и быть при этом с каждым отдельно, слышать каждого и быть со всей семьей вместе, потому что это ценно и для пациента, и для семьи.